Глава восьмая. Дождь. И потянулись часы и дни нудной и пыльной работы. Сначала делали шлифовку каждой стороны кирпичной пылью в масле. Времени уходило по полдня на одну сторону. После перерыва на обед шлифовка второй стороны. На следующий день полировали эту же линзу порошком взморника в масле. Две недели трудились вдвоем, не разгибая спин. Работа нудная, мелкая, а результатов пока не видно. Взявшись за создание очков, Матвей не предполагал, с какими сложностями он может столкнуться. Внешняя простота оказалась обманчива. Мало того, что надо создать линзы, подходящие по диоптриям для глаз пациента, так еще и линзы могут быть разными, потому что не факт, что зрение снижено на оба глаза одинаково. И даже правильно изготовев, необходимо воправу установить линзы с одинаковым межцентровым расстоянием. То есть зрачок каждого глаза должен быть в оптическом центре линзы. Движения при шлифовке и полировке однообразны и рутинны, но без них невозможно получить результат. Полировка операция заключительная, от неё зависит чёткость изображения. Впрочем, и от других операций тоже. Наконец все линзы были готовы и тщательно осмотрены мастером. Лоренцо признал их превосходными. Но это мнение стеклодела, а не оптика. Матвей попробовал подобрать линзы попарно, рассматривая из них написанный текст. Похожие пары обёртывал в мягкую шерстяную тряпицу. Теперь надо испытать, конечно же, на настоящем пациенте. Тем более повод удобный есть. Через несколько дней местные жители будут отмечать праздник Святого Марка, покровителя города. Лорэнцо пообещал пригласить своего родственника и слово сдержал. Гледовика был доставлен к дому Лорэнцо в Паланкине. Последовали объятия, поздравления, потом застолье. Лорэнцо специально выставил на стол лёгкое молодое вино, чтобы гость не опьянел после пары стаканов. Иначе как опьяневшему оценивать Линзы? Когда было отдано должное вину и закускам, хозяин дома сказал. «Мой юный гость из Москвы поведал мне о волшебных стеклах, возвращающих зрение». «Никогда не слышал о такой стране», скептически», — скептически произнес Людовика. «А можно эти стекла пробовать?» «Я изготовил несколько разных. Приступим». Матвей достал первую пару, вручил одну линзу Людовика. «Приложите к глазу вот так, не прикасаясь». Леодовик приблизил стекло и вскричал: "Это чудо, Лоренцо, я вижу твоё лицо! Дайте мне скорее второе стекло". Матвей вручил второе. У Леодовика от волнения тряслись руки, когда он взял линзу. Приложив её, он пару минут молчал, пребывая в шоке. "Я как будто вернулся в свою молодость, когда был силён, здоров и видел голуби в небе. Надо подобрать наиболее подходящее стекло, чтобы можно было читать и писать". Неужели такое возможно? Лоренцо положил на стол Библию. Конечно, он приготовил её заранее. Подбор получился долгим. Сначала для одного глаза подобрали линзу, потом для другого. Понятно, что в руках держать стёкла неудобно, надо делать оправу. Матвей измерил палочкой расстояние между зрачками, отрезал лишнее ножом. Сделаем оправу и опробуем готовые изделия, сказал Матвей. Как скоро, я весь в нетерпении, а почту заранее, сколько я должен, вмешался Лоренцо. Позже, мой дорогой родственник, нам ещё надо найти хорошего мастера, подобрать материал. За деньгами я не постою, я весь дрожу от предвкушения. Небо услышало мои молитвы. Лоренцо сам проводил гостей по аллеям. Людовик не переставал восхищаться и благодарил московита. Когда Лоренцо вернулся, спросил: "А как выглядел эти оправы?" Хорошо бы найти проволоку, я сделаю образец. А ещё нужен искусный мастер, полагаю, ювелир, сказал Матвей. Для первоначального образца Матвей решил сделать очки с нескладывающимися дужками. И материал выбрал попроще олово, медь, они мягкие, и не будет опасности сломать линзу. Потом можно попробовать сделать оправу посложнее, похожей на современные, какие носили в XIX веке, и даже из серебра. «Материал мягкий, линзы держатся в воду, и душки подогнуть по размеру можно без затруднений». «Да, дорого, но очки в первую очередь купят люди богатые, им документы читать надо и подписывать, и это уже вопрос статуса». Лоренцо пообещал завтра же поговорить со знакомым ювелиром и принести от кузнеца проволоку для образца. Потом уселся напротив Матвея. «Как ты думаешь, сколько взять с Людовико?» Очков в Венеции, как я понял, ещё нет. Можно назначить любую цену. А хочешь, подари Людовику, отдай бесплатно, даром. Лоренцо воспротивился. Он мне хоть и родственник, но дарить не буду. Мы с тобой потратили кучу времени и усилий. Я что в итоге? Даже динария не заработали. Людовик богат, пара цехинов для него сущая мелочь. А зачем продавать за 20 цехинов? То, что досталось дёшево, не будет цениться. Он будет беречь очки и хвастать ими, если они будут стоить 200 цихинов. "200?" прорывил Лоранцо. "Он покажет их своим приятелям, кто подслеповат, захотят такие же. Ты будешь обеспечен работой до конца дня и очень быстро наймёшь подмастериев. А ещё потребуется несколько ювелиров делать оправы. Через год слава тебе зайдётся по другим городам, не только по Вероне или Бергамо, но и Генуе и Неаполю". И дальше по другим странам. Купцы, богатые сейчас, через два-три года, по сравнению с тобой, будут нищими. Что на Матвея нашло? Он выложил у Лоренцо целый финансовый план. Впрочем, вполне реальный. Лоренцо просто был в шоке. Он с утра до вечера отливал в поте лица бутылки для виноделов, плоские оконные стекла, бусы и прочие поделки. Но богатство не нажил. Денег хватало только на еду и одежду, не более. А сейчас такие возможности открывались, что захватывало дух. В одной Венеции людей пожилых и богатых не меньше пяти десятков, если не больше. А если с каждого подвести сотни хиен, да сколько же это получится? Хоть и грамотный был Лоренцо, а посчитать такие большие цифры не мог много. Неожиданно он рухнул перед Матвеем на колени. Если всё случится, как ты сказал, до конца дней тебя в храме благодарить буду. Да пусть тобой вечно пребывает покровительство Святого Марка. Матвей соскочил с табурета, подхватил Лоренцо под руки и помог подняться. Ну что ты, что ты? Кто мне помог, когда у меня не было ни динария, я был голден и без крыши над головой? Это всего лишь маленькая благодарность человеку милосердному. обнялись, от избытка чувств Лоренцо пустил слезу. "Братаня", прервала Разария, "Лоренцо, я тебя не узнаю. Мо ответь, ты разве родственник? Ты даже Людовика на моей памяти ни разу не обнял". "Молчи, женщина, этот миг ты потом долго вспоминать будешь". На следующий день Лоренцо отправился к ювелиру за проволокой. Получил медную отожжённую мягкую А еще ювелир заверил, что если поделка будет из серебра, то он возьмет-то делать. Что решим?» Лоренцо ждал ответа. «Смотря сколько будет стоить». Ювелир сказал, что зависит от того, сколько серебра пойдет. «Если в разумных пределах, можем попробовать». «На одной оправе не разоримся, а ювелир к такой работе более привычен». «Хорошо, я сам так думал». Весь оставшийся день Матвей создавал модель очков. Досадовал на себя, что не измерил длину дужек, чтобы удобно сидели на голове у Людовика. Проволоку гнул уже по своей голове, подогнет, наденет, снимет и подправит. Лоренцо сидел напротив, внимательно наблюдал. Он понимал, что Матвей рано или поздно уедет, и главным будет он. Поэтому все детали важны. Размеры оправы под стекла подгоняли, У Матвея уже кончики пальцев исколоты проволокой, но образец получился. Утром вдвоём отправились к ювелиру. Матвей стёкла прихватил. Стоило обсудить с ним, как закрепить линзы в оправе, чтобы не треснули при установке и не выпали. Ювелир, мужчина средних лет, это хорошо. Опыт имеет, а глаза ещё зоркость не утратили. Точно ракину из серебра, вот что он. Это ещё не вся работа, надо стекло закрепить. Можно любой ювелир умеет камни драгоценные в перстни крепить. Стекло более хрупкий материал, сколько будет стоить? Только после, скажу вам, надо будет за весь и сколько серебра пойдёт, да, приплюсовать работу. Думаю, за день управлюсь. Завтра к вечеру жду вас. Целые сутки тамились всё в тревоге. Что там получится? Когда пришло время, отправились к ювелиру. Матвей с каждым шагом ускорял ход. Если бы не Ларенцо, побежал бы. Ювелир встретил их спокойно. Знал бы он, что изготовил и собрал первые в мире очки. Оправа аккуратная, каждое стекло закопёлено четырьмя лапками, как камень в перстне. Матвей, потряса очками над столом, стёкла не качались, не дроби edges, держались плотно. Теперь главный вопрос: Сколько мы должны за серебро и работу, спросил Лоренцо, он старший, он первоначально договорился. Один сохин. Лоренцо охнул, начал торговаться. Матвей между тем разглядывал оправу. Сделано качественно, пайка аккуратная, швы ровные. Это важно, потому как пользоваться будут люди богатые, а они к качеству любого купленного товара относятся требовательно. Matvey молча достал из кармана цехин, полученный от Лоренцо за неделю работы под мастером. Лоренцо обиженно засопел, но молчал, думал цену сбить немного. Матвей поторговаться не дал. Южные народы привыкли торговаться, это обязательная процедура при покупке. Довольный ювелир ещё и коробочку приготовил клейную из рыбьей кожи. Смотрелось неплохо. Ювелир знал, как преподнести дорогой товар. Матвей спросил у него, много ли заказов на оправы, тот может сделать, скажем, за месяц. За месяц? Не знаю. Мне еще серебро приобрести надо. Обычно его доставляют кораблями из Испанского королевства. Хорошо, если бы у тебя был запас на несколько оправ. Еще бы. У Эвелира зрение хорошее, если и прикладывал очки к глазам, то видеть стал только хуже. Поэтому понять, для чего они сложно. Матвей и Лоренцо это даже на руку, потому что конкуренты не нужны. Прямо от ювелира направились к дому у Льдовика. С землей в Венеции плохо, не хватает, поэтому земля дорогая. Участки под дома небольшие, дома теснятся друг к другу и тянутся вверх. И два этажа, и три не редкость, ибо семьи большие. Дом Льдовика каменный, как и большинство в городе. Но дворцы строились из пелёного в карьерах камня, зачастую ракушечника или известняка. Остальные граждане дома строили из природного дикого камня, потому что пелёный стоил дорого. Дом Людовика в два этажа, а наверху крытая терраса. В знойный полдень там хорошо отдыхать, тень, ветерок с моря приплывает. На стук дверь открыла прислуга, провела к хозяину на верх на террас. Здесь были расставлены лежаки наподобие римских и кресла вокруг низкого столика. И не спеша с друзьями трапезу разделить можно, и в игры поиграть кости, шахматы. Обзорность, раз, отличная. Участок море виден, канавы, две улицы, поскольку дом в углу стоит. Людовика встретил их с постёртыми объятиями, наконец-то. Я весь в нетерпении ожидания. Давайте скорее. Тут уж Лоренцо на столик коробочку поставил, крышку поднял, сам водрузил на нос Людовика очки, поправил дужки, чтобы за уши плотно легли. Удобно ли? А Людовик молчит, не может поверить своему счастью, ибо отчетливо видит лицо Лоренцо и свою террасу до дальнего уголка. Осмотрелась терраса окрестности, и все молча от избытка чувств. Потом из глаз его покатились слезы. На ответ вернулся, как-то неудобно видеть плачущего мужчину. Успокоившись через несколько минут, Людовик оплатком вытер слёзы. Простите. Нахлынула. Я так долго ждал подобного момента, когда смогу обходиться без палочки, узнавать лица друзей. Эй, слуги, соберите на стол. Засуетились слуги. А Людовико сразу о деньгах: "Сколько я должен?" Лоренцо на него смотрит. Все-таки Людовика родня, и как-то неудобно двести цехинов просить. Однако Лоренцо помнил разговор с Матвеем. Я осознавал перспективы. Свой карман ближе к телу. «Двести цехинов!» «200 — выдохнул Лоренцо. «Двести?» — удивился Лоренцо. Но быстро взял себя в руки. «Слуги, позовите жену, пусть прихватит мешочек с деньгами!» Сначала было принято уладить дела. потом уже садиться за стол. Любое застолье, обед, ужин, повседневная трапеза, либо торжественная, по какому-либо поводу, обязательно с вином, легким, зачастую разбавленным. Считалось, что вино помогает от кишечных расстройств, а еще улучшает кровь. Жена принесла мешочек. Людовика сам отсчитал деньги, сыпал их в пустой мешочек, протянул Лоренцо. «Никакие деньги не заменят мне глаза». Попробовали рыбу, устрицы, три сорта сыра, маслины, разные орешки, свежие в меду, а также вино белое и красное. Да еще слуги услаждали слух игрой на мандоле и пением. И просидели тогда вечером. Когда начало темнеть, гости засобирались домой. Людовика выделил двух слуг, провожатый с дубинками для охраны. Все же в мешочке деньги немалые. У Лоренцо слегка заплетались ноги, но он был весел, пытался Петя приплясывать. Если брать от замысла до готового изделия, у них ушло на изготовление очков две недели. Так делали первые очки. Первопроходцам быть трудно, не отработано, не опроводана технология, материалы, но денег заработали изрядно. Лоренцо столько в руках никогда не держал, и при том радость родственнику доставил. Два дня отдыхали. Потом Лоренцо решил заготовки линз отливать. Линзы были круглые, без изысков, диаметром в два дюйма. К ним и оправу делать проще, и центр определить. Если меньше центровое расстояние неправильно определено, то человек толком не сможет пользоваться очками. Несколько дней варили стекло, делали отливки. На этот раз двояко выпукло, и для тех, у кого дальнозоркость. Сложно сделать форму с кривизной в обе стороны. Помучились изрядно. А в итоге годных после полировки осталось только две линзы. Всякое дело требует опыта, оснастки, приспособлений. Людовик до этого передвигавшийся по городу только в паланкине, да и то изредка, потому что видел плохо и не хотел быть объектом жалости или насмешек, стал по много гулять. Когда встречал знакомых, рассказывал о чуде обочках, его останавливали едва знакомые люди, интересовались, что за стекляшки у Людовика на лице. Он не спеша рассказывал. Фактически бесплатная реклама. Не один увидел, пересказал другому, слухами город уже через неделю был полон. К Людовику потянулись люди узнать, где взял, сколько стоит и действительно ли так хорошие очки. И к двору Ларэнца пошли посетители. Не сказать, чтобы их было много. Во-первых, дело новое, а во-вторых, многих останавливал цена. За такие деньги можно было купить новый корабль и вести торговлю с заморскими странами. Особенно выгодная торговля была с Египтом в Африке и с Тавридой. Несколько человек, которых привели родственники, Матвей сразу отсеял. На глазах Берльма очки таким не помогут. ушли, обидевшись. У других спрашивал, как они лучше видят вдали или вблизи, да ещё и подбирал из тех линз, которые первоначально изготовили. Некоторых просил подождать и зайти неделю через две, подразумевая, что будут готовые выпуклые линзы, и можно подобрать опытным путём. У двоих, кому стало с линзами хорошо видно, принял заказ. Вечером уже и линзы отнёс ювелиру, чтобы оправу делал. Постепенно шероховатости уходили, хотя две-три недели были не со стыковки. Как говорят на востоке, дорогу осилит идущий. С каждым днём работать всподручнее, но очередь только росла. Лоренцо решил взять помощника. Само собой получилось, что он отливал стекло формы, помощник шлифовал, а Матвей брал заказы. Ювелир делал право, получал свои деньги. За неделю удалось снабдить очками двух страждущих. Ларэнцо хотел больше, но Матвей останавливал: "Будем делать больше появится брак, плохие линзы. Разве тебе нужны скандалы? Нужно высокое качество в первую очередь". Месяца через два пришёл помощник дожа. "Признали мы, что можешь ты поправить зрение, а сумеешь помочь дожу". Матвей знал, что Дож человек пожилой, старый, но он не видел его никогда. Для того, чтобы решить, отложен осмотреть его. Хорошо, завтра вечером. Вечером нельзя, мне нужен солнечный свет. Тогда в полдень я буду ждать у входа и проводжущую за охрану. В полдень Матвей подошёл к дворцу, прихватив линзы и тонкие палочки для измерения межцентрального расстояния. Помощник дожа по должности писец уже ждал у входа. По обеим сторонам двери стояли два дюжика гвардейцев с алебардами в одинаковой форме, с физиономией свирепой, как у бойцовых псов. Писец проводил Матвея в покои дожа. Правитель оказался сухощавым и подвижным, с длинными седыми волосами. Матвей поздоровался почтительно с поклоном. В Европе кланяться не было принято. Чуродимец, московит, зовут Матвей, и стал расспрашивать, как дож видит. Потом Лин за подбирал. На одной дож кричал: "Вижу, всё чётко вижу, как в молодости". А выполнив замеры, Матвей предупредил о сроках, не меньше двух недель, и стоимости. Попрощался, а в коридоре Псио сукарелова мог бы оценнее не говорить: "За дож же заплатит сенат, он оплачивает все расходы". Отходы мне было знать. Где я могу тебя найти, когда очки будут готовы? Скажешь гвардейцу у двери, они меня позовут или сопроводят. Матвей заметил, что посторонние под дворцом не слонялись. А Дож понравился. Чувствуется властность, но в обращении не высокомерен, не спесив. Вроде и при власти, и деньгах, так бывает нечасто. Для Дожа линзу шлифовал и полировал сам Лоренцо. А ювелир излавчился и по прозвищу Матвея сделал дужки складывающимися. Когда он узнал, что очки для Дожа, украсил дужки красивой резьбой, причём сделал её быстро, но всё равно на линзы и оправу почти 10 дней ушло. Зато таких качественных очков ни у кого не было. Дож радовался, как ребёнок игрушки. Вижу чётко и цвета яркие. Фися с вручил мешочек с монетами и попросил написать расписку. Прочитав, ухмыльнулся, видимо, Матвей сделал ошибки. Дошно на радостях, что видит хорошо, сам провёл юношу по дворцу на права хозяина. Посмотреть было на что. На стенах кабинета, коридоров висели картины. Подписи Матвея не успел прочитать, но видно, что мастера великие. То картина страшного суда, то сцена борьбы человека и льва очень натуралистичная. Конечно, все добро, картины, скульптуры, вазы и кубки собиралось многими предшественниками дожи не один век, а точнее тысяча сто лет, за которые у власти были сто двадцать дожи. Поблагодарил Матвей дожа Риньера, раскланялся. А у выхода уже компаньон его дожидается Лоренцо, хотя и не договаривались, то ли в качестве охранника, всё же деньги большие, то ли не доверяет до конца. Понравились очки Дожу, доволен. По дворцу увёл, картины показал. В знак расположения, если хочешь, спросил его, выделит участок земли, дом построишь. Вот обзаводиться недвижимостью в Венеции Матвеи не собирался. Он ещё не знал, сможет ли прихватить с собой хоть часть заработанного золота. Было бы, конечно, здорово за один небольшой мешочек с цехинами можно дом купить с выездом до да свадьдю в Гусагать. Почему мысль о свадьде появилась, сам объяснить не мог. Может, пришла пора степиница, либо подействовал пример венецианцев, которые все при домах и семьях, а только затасковал по разному городу Матвей. После изготовления очков для Дожа Матвей стал известным человеком в Венеции. На него показывали пальцами, что не считалось дурным тоном. Его первыми приветствовали, снимая шляпу, именитые господа. У них были и дома, и деньги, и власть. А зрение дарует только московит. Стало быть, талант от Бога у человека есть. Может, и не только в изготовлении очков. На всякий случай лучше поприветствовать. Что занят на Лоренцо знали меньше. Ну, стекловары, что с того. В городе таких много. Общался-то с больными Матвей, и получалось, что он главный, и линзы подбирал, и выдавал готовые очки. Причем в некоторые семьи потребовалось несколько очков. Для семьи Джакома Бернаци изготовили аж трое очков, поскольку все в семье были близоруки по мужской линии. В семье, где были девушки на выдание, нередно намекали, не хочет ли Матвей прийти в гости, познакомиться с прелестницей. Понятно, не для плотских утех. Преводеяния не допускались, все же католическое воспитание и мораль были строгими. А еще Матвей побаивал с инквизицией. О том, что она была в городе, узнал, когда дождь показывал ему свой дворец. Правда, массовых казней на площадях с сожжениями Матвей не видел повредняться и ни разу. То ли ведьм и последователей сатаны в городе не водилось по причине высокой влажности, то ли время было еще милосердное. Однажды попытались его подкупить соперники венецианцев-генуэзц. Генуэ была сильно оплотом, имела торговые поселения на многих территориях, например, в Крыму, в ее состав входили даже крепости и города. Крестовые походы обеспечивала кораблями Генуэ. Еще в 1016 году по призыву папы Бенедикта VIII – Обеденённый генуэзско-пезанский флот в 300 кораблей разгромил мусульман у Кальяри. В Крыму Генуя владела Кафой нынешне Феодосие, Чембала Балаклава, солдаей Судак, Оспора, Керчь, Сарсоны, Херсонес. Грузуи груזו в Портени, в Ялте, Алуште. На Азовском побережье городом Таный ныне Азов. На землях Тамани Матрега и Тамань, Копы Славянск на Кубани, Батай, Новороссийск, Мавролака, Гренджик, Каста, Хоста, Ляеш и Мадлер, Маппы, Анапа. А также Генуя владела территориями Абхазского и Украинского побережья Черного моря. Видимо, до Генуи дошли слухи, скорее всего, с купцами на кораблях, о некой Матфеи из Венеции, выходце из Гордарики или Тартарии. призывающим себя московитом якобы достиг он небывалых вершин в возвращении зрения страждущим жители Генуи считали себя богаче, сильнее флотом, да что скромничать, умнее венецианцев. И где могли перекупали у умелых мастеров в любом ремесле или искусстве, в том числе в лечении. Полагали, что деньги решают всё. Если человек не согласен, значит мало предложили, надо прибавить в цене, только и всё. Матвей как раз возвращался от пациента, довольный собой, ибо очки очень точно подошли. Карман оттягивал мешочек с золотом. Он уже подкушал вкусный ужин в кругу Лоренци и Розарии, как вдруг дорогу заступил мужчина. Матвей сделал шаг в сторону, чтобы обойти, и мужчина тоже. Matvey obrnulsya nazad, a tam eshchyo odin muzhchina, pohozhe maryak, sudi po odezhde, zagarelomu ob vetrennomu litsu. Yavno lyudi s nedobrymi namereniyami. Matvey ne stalkivalsya v Venetsii s grabiteliami, vorami, razboynikami. Vezlo, no vizenie ne mozhet byt' vechnym. Pozhalel, chto ne imel po sebya oruzhiya, vrode kinyazhala, a eshchyo by luchshe kistey. В одно время такое оружие дробящего действия было широко распространено на Руси а в опытных руках это страшное оружие бесшумное скрытого ношения ибо носится в рукаве в случае опасности вытряхнул из рукава в ладонь и силой метнул в голову нападающего поскольку кистьень делался из свинца или железа перелом черепа был обеспечен исход инвалидность или смерть гарузик на тонком тросике или цепочке. После удара владелец подтягивает кистень к себе и снова готов отразить атаку. Но только кистеньём надо уметь пользоваться, как и любым оружием, нужно упражняться. Да и что о том размышлять, если оружия нет. Мужчина впереди заметил беспокойство Матвея. Он вытянул перед и себя ладони, показывая, что безоружен. Меня Матвеем звать. Матфеем по библейски его обычно называли либо служители церкви, либо чиновники, либо религиозные фанатики. Ты ошибся, приятель, я гравовщик. Мужчину передёрнул, а неужели ошибся? Ты похож на Матфея. А родители меня нарекли Пьеро. Приношу свои извинения. Мужчины быстро удалились. Уже в доме Лоренца Матвей рассказал о происшествии. «Надо купить тебе кинжал и приставить охранника. Ты рискуешь жизнью. Вечером могут избить и отобрать даже один динарий. А у тебя был мешочек с золотом. Перережут глотку и сбросят в канал». Лоренцо сгущал краски. Все же на следующий день Лоренцо отвел его к ружейнику. О, какой выбор оружия! Мечи, ножи, луки, щиты, рыцарские доспехи в углу копья. Матвей приглядел себе стелет колющее оружие. Оружейник выбору удивился. Такое оружие носит наёмный убийца, особенно эффективное селезвие обработать ядом. После таких слов Матвей вернулся к стелет на прилавок и выбрал матросский складной кривой нож. В руке сидит удобно, много места не занимает, не требует ножен и острый как бритва. Его и купил. А охранника нанять не успели. После полудня вышел из дома к ювелиру, а вчерашняя парочка на углу его дожидается. На этот раз мужчина подошел один, видимо, понял, что вчера испугал Матвея. «Добрый день, никакой ты не гробовщик и не пьеро. Все соседи сказали, что ты очки делаешь. А хоть бы и так, что с того». Предлагаю тебе перебраться в Геаную. Дом предоставлю, слуг только работой, и цены такие же. Здесь у меня дом, помощники, всё отлажено. Какой смысл перебираться? Логику ум отвей сильная. Мужчина был обескуражен, но сдаваться не хотел. Вдвое цену поднимем. Бесплатный сыр только в мышеловке. Я же за дом, слуг платить должен, и что в итоге? Что я выгода? гену иметь земли во всех цивилизованных уголках мира и ото всюду поедут желающие излечиться вполне вероятно но мне какая с этого выгода у меня только две руки этот человек не знает что для работы нужны стекловар ювелир подмастерье шлифовальщик изначальная маленькая мастерская постепенно разрасталась причём если раньше ларенцо сам набирал в карьере песок грузило его на арендованную под воду, то теперь делал заказ, оплачивал, и ему привозили. Да и собирать в зморняк на побережье он перестал, нанял для этого двух подростков. Для них и занятия, и зарывоток. И того получается десяток занятых в производстве совсем простенького на первый взгляд товара. И один Матвей все операции не осилит. В общем, отказался категорически. Незнакомец явно расстроился. Наверное, у него был личный интерес. Матвей угадал. Мужчина помялся. Моим родителям нужны очки, слабые глазами стали. Так в чем загвоздка? Привозите, пусть остановятся на постоялом дворе. Если постараться, за десять дней попробуй уложиться. Отец слишком известен, и в Венеции у него много врагов. Матвей задумался, потом предложил. Влесе позволяют средства нанять и корабль испанский, португальский до да любой страны, с которой у Венеции не было вражды. Пусть станет в порту, где мне найти-то, знаешь? Я поднимусь на корабль, обследую родителей и через 10 дней получу очки. Да, наверное, это лучший выход. Конечно, особенно если поставить владельцу корабля условие: никому из команды не сходить на берег. Почему? А, догадался. Чтобы не разболтали венецианцам о пассажире. Именно так. Мы договорились. И мужчина протянул руку. Устный договор скрепили рукопожатием. Если известность Матвея перешагнула границы Венеции, это несомненный успех. Кстати, успех не тогда, когда не упал ни разу. А тогда, когда девять раз упал, он с десятой смог подняться и продолжить. Падений не было, да и то потому, что Матвей не был первопроходцем. Он видел разные образцы очков, лорнетов и знал, как они выглядят. Заминка была в линзах, но и то опытным путем научились делать, хотя первоначально половина в брак шла на переплавку. Мужчина в знак серьезности намерений даже оставил задаток, Десяток серебряных монет, каких раньше Матвей не видел. Но ему все равно, торговцы берут монеты любых стран, оценивая их по весу на специальных весах. Торговые корабли бывают в разных странах, и деньги привозят экзотические, но от этого золото и серебро не теряют в цене. Серебряные рудники находились в Испании, Армении, на Кипре и Сардинии, в Антарии, лаврийские рудники в Греции. но самые большие по добыче в германских землях, где в горах Гарца в X веке обнаружено серебряное месторождение. Позже, с открытием Америки Колумбом, в Южной Америке были найдены богатейшие месторождения серебра. Даже одну из стран назвали Аргентиной в честь этого химического элемента – аргентум, с латинского серебро. Полученные монеты Матвей обменял у ювелира, который делал оправы на золото. Ювелиру все равно серебро покупать, а Матвей исходил из того, что одна золотая монета занимает место меньше, чем десяток серебряных. Все же он планировал возвращение домой, и не с пустыми карманами, а с заработанным золотом. Но вот получится ли? Его доля уже занимала три полновесных мешочка, такие бы деньги, да в Петербург. Другая жизнь началась бы, спокойная, сытная. Потянулись рабочие дни с обязательным выходным по воскресеньям. Народ набожный. По воскресеньям в храмы ходил, и Матвей ходил. Ничего, что церковь католическая, Христос-то един. Правда, креститься старался так, чтобы никто не видел, иначе сочтут за ельтика. А снова попасть к инквизиторам не хотелось, у них приговор один — уничтожить ересь очищающим огнём после церкви Матфей бродил по городу когда бы ещё ему довелось побывать в венеции поражался некоторым нелепостям в частности нумерации домов они шли не по порядку на улице а по мере постройки домов к примеру номер 278 был на одной улице а 279 на другой такая особенность нумерации встречалась только в этом городе Не спеша, я осматривал памятники, храмы, дома интересной постройки, глазел на гондольерв. В городе гондолы были практически единственным средством передвижения, и добраться на них можно было до любого места города. Правда, стоимость поездки не из дешёвых: за четверть часа серебряный динарий. Эта рыбацкая лодка средство утилитарное, без украшений, где всё подчинено удобству и добыче рыбы. Гондолы же украшены резьбой, фигурками, лакированы, гондольеры одеты в униформу. Это особая каста, и стать гондольером непросто. С канала в город сосмотрелся по-иному, к тому же, в отличие от лодок, не в любое место можно было добраться пешком. Интересный город. Но Матвею жить здесь постоянно не хотелось бы. Зимы нет, а в другие сезоны жарит солнце, влажность высокая. Одежда часто мокрая от пота, да ещё постоянные приливы и отливы размывающие старинную кладку. За работы пролетели 2 недели, а то и больше. И снова у дверей возник генуэзец. Поприветствовал Матвея как старого знакомого и сказал: "Корабль с родителями стоит недалеко от берега на якоре. Это чтобы команда на берег не сходила, как ты сказал. Перевозка лодкой гребцы мои слуги". Язык за зубами умеют держать. Хорошо, сейчас я возьму инструменты и едем. Матвею сделали деревянный сундучок, в котором были отделения для каждой линзы, причём обитые бархатом, чтобы предохранить от ударов. Очень удобно. Раньше в мешочках попарно носил. А ещё вместо палочки придумали некое подобие линейки из медной полосы с делениями. Этот инструмент производит более солидное впечатление, в отличие от палочки. Большая лодка рассчитана на четверых гребцов и четверых пассажиров, ожидала у причала. Через четверть часа пристали к борту большого корабля, с которого был опущен деревянный трап. Такой трап использовался для высокопоставленных пассажиров либо владельцев судов. В повседневной службе использовали трап верёвочный. Матросам по нему лазать было привычно, а другие запросто могли сорваться и упасть в воду. Учитывая, что плавать умели немногие, такой трап путь к самоубийству. В каюте на корме судна находились родители Теодора, как звали Гиноэс. Матвей поприветствовал родителей, сняв шляпу и помахав ей у палубы, как было принято в людей богородных. Он хоть и не кабальеро, ни дворянского звания, но одежды и обходительными манерами им не уступал. Опросил сначала отца, а добро потом матушку. Ну затем подобрал линзы, и сделал замеры. Постараюсь сделать как можно быстрее, но работа займёт не меньше 10 дней. Стекло для линз надо выплавить, дать ему медленно остыть, отшлифовать, изготовить оправу, закрепить линзы. О, как сложно. Каждое действие должно быть четко выполнено. Плохо отполируем, очки будут плохие. Неважное оправа будет двоиться в глазах. Отец с сыном переглянулись. Видимо, не думали, что тонкостей так много. Ну да. Со стороны посмотреть так в руках мастера все легко и просто. Получается само собой. А возьмешься и повторить не тут-то было. Навык нужен. Хороший глаз мера, как кузнецца, который по оттенку цвета на железной заготовке определяет готовность закалки. Матвея на лодке доставили к пустынному причалу. Овернулся назад, лодки уже не видно, а на корабле поднимают паруса. И в самом деле, что им стоять 10 дней в виду Венеции, соперника и противника Генуи. Выплавку заготовок для Алинс начали уже с утра. Все процессы отлажены, даже ювелир делал оправу одну за другой, в день по штуке. Но теперь все оправы изготавливались со складывающимися дужками, поскольку линзы одинакового размера, а оправу можно было сделать загодя. Ювелир полностью перешёл на изготовление оправ. Выходило в день по оправе, потом оставалось только линзу закрепить. А в свободное время уже больше для души, чтобы реслоние, ремесло не забыть. Он делал перстни, шейные цепочки, брошь. Добраться до Генуи и вернуться в Венецию за 10 дней на корабле не возможно. Венеция на восточном побережье итальянского сапога, на Адриатике. А Генуя на западном побережье, на Лигурийском море. Если по дороге ехать, то получается 250 миль. На конной повозке в одну сторону поездка займёт 10 дней. Впрочем, где и как будут проводить время гновесцы, Матвея не интересовало, своих забот полн. Недавно Лоренцо навестил Людовика. Очкаме тут был очень доволен, но всё больше говорил о племяннице, которая исполнилась 16. По венецианским порядкам, она уже вошла в возраст невест. Людовик расхваливал родственницу грамотно, что среди женщин редкость, умна, благовоспитана, а уж красавица глаз не отвести. Да всё на Матвея поглядывал, похожим намекал на возможное знакомство, а в перспективе женитьбу. Такой шаг в планы Матвея не входил. Он сделал вид, что не понял. Когда Людовик ушёл, Ларенц спросил: "Ты понял, зачем он приходил?" "А как же?" хотел, чтобы я познакомился с его племянницей и женился на ней. Но о чём ты не женишь? Ремеслом очень доходным владеешь, вино до да бесчувствия пьёшь, с распутными девками по ночам время не проводишь. Для женить бы страсть нужна, любовь. Что бы дышать без любимой не мог, я так думаю. Да, всё уже в этомке. Просто я видел его племянницу. Да, не солгаю, Людовика грамотно владеет несколькими языками, и родители учителей нанимали, и характер умягкое, однако страшным лицом, но торчит как у корабля и прыщавая. То, что прыщавая у подростков так бывает. У самого так было и прошло. Так я не понял, тебя познакомить? «Есть у меня девушка. Правда, невестой я ее еще пока не называл». «О, смешной человек! Пока ты здесь, ее другой вас осватает. Если девка хороша, схватят, не сомневайся. А ты, хоть и умен, безмерно все же дурень. Вот попомни мои слова. По возвращении сразу женись и сюда. Разве ты в своей Москве такие деньги имел?» «Нет». «То-то». У нас тепло, народ приветливый, а главное, богатых много. Да ты и так на хороший дом заработал, с дожжем знаком. Перед штормами, которые поглубокую осень вивают, отправляйся в Москву, забирай невесту и сразу назад. Мне моя страна нравится. Э-э-э, где тепло и карманы золотом набиты, там твой дом. Попомни слова старого лоранца. По меркам XIII века люди с 40-45 лет считались уже пожилыми. В те времена продолжительность жизни была низкой. Болезни, войны, сплошная антисанитария, низкий уровень медицины, нехватка здоровой еды и витаминов сильно укорачивали жизнь. В общем, Лоренцо склонял Матвея к переезду в Венецию. Безусловно, полезный опыт здесь Матвей получил. Но бросить родителей Марии и оставить навечно красивейший город России, он был не согласен. Значение слова патриот понимал, ну уж больно возвышено, высокопарно. А деньги не всегда они приносят счастье. И здоровье за них не купишь, только облегчишь состояние. Матвей для себя наметил: ещё месяц-два и домой. соскучился по семье по домашним пирогам по гречневой каше даже по аптеке а когда понял что соскучился грустно стало потому как венеции понравилось не стоит душой кривить море тепло вино денежную работу сам себе нашёл с какой стороны ни посмотри одни плюсы В городе он узнаваем, пользуется уважением, и никаких опасностей для жизни, как в Париже, от Инквизиции, либо на Радосе от Янычар, или в Риме от Эпидемии. Поэтому и грустно, даже печально, ибо познал другую, приятную сторону жизни. Оказывается, можно и так жить. Периодически в голове мелькала мысль, откуда Пель взял эти цифры. Сомнительно, что сам придумал. Эти опыты по получению золота, поиски философского камня, грифоны. Наверняка он масон, но об этом стоит молчать. Лично Матвей и его семье масоны ничего плохого не сделали. Прошло 2 недели. Пора бы Гиноэсту уже прибыть, поскольку очки были готовы через 10 дней, как и договаривались. Матвей всегда старался держать данное слово, как подобает мужчине. Получилось, как в русской поговорке, «Помяни черта всу, и он и явится». Только подумал, а Теодоро уже вот он, шляпой взмахнул для приветствия. В те времена с непокрытой головой ходили только простолюдины. Купцы, дворяне, ремесленники, люди искусства, художники, скульпторы, поэты носили головные уборы, шляпы, береты, колпаки. — Рад видеть в добром здравии, Матвей. Мы слегка задержались, были в Магрибе. Ну, а теперь все цело отдаемся в твои руки. Сейчас только готовые очки возьму. Матвей вернулся в дом, взял сундучок с готовыми изделиями, и они направились к лодке. По дороге Теодор жаловался, что порядки в Магрибе испортились. Магрибом назывались земли на севере Африки к западу от Египта. Насколько успел понять Матвей, там, на границе между Сенегалом и Мали, находился золотой рудник под названием Бамбук, приносивший европейцам изрядный объём золота. Матвей сразу подумалось, что генуэзцы за золотом плавали. Неужели семья Теодоро владеет рудником? Тогда Теодоро былснословно богат. Впрочем, состояние заказчика его не волновало. Достаточно, если он споспособен заплатить оговоренную цену. Едва сели в лодку, гребцы мощными взмахами вёсел погнали её к кораблю. Тот же деревянный трап, палуба и каюта. Начало была примерка для Пина отца Теодора. Мужчина стоял по важности выше женщины, решал денежные и прочие вопросы. мог избираться, мог свидетельствовать на суде, чего женщина не дозволялась. Матвей поздоровался, поставил сундучок на стол и открыл крышку. Достал очки из бархатного футляра, сам надел на нос пина, потом снял, подогнул дужки и ещё раз надел. Посмотрите вокруг, что вы видите? Опина онемел от увиденного. Все предметы видят отчётливо в деталях и красках. Матвей предупредил: "Снимай только обеими руками, держась за оправу. Если сядет пыль на линзы или случайно возьмётесь за них пальцами, на стёкла останутся пятна. Мягкой тряпицей надо осторожно протереть, чтобы не поцарапать. И лучше предварительно подышать. Вот так". И Матвей продемонстрировал. "Геси, моя великолепна. Даже не знаю, как тебя благодарить, московит". Все в мире имеет цену двести цехин. Могу я расплатиться от дженовина, а не точно такого же веса, как цехины? Это верно. Каждая республика выпускала свои деньги. В Генуе золотые монеты называли дженовина, имели свой рисунок, но весили ровно столько, сколько и цехины в Венеции. Матвей согласился. Золото, оно везде золото, как ни назови монеты. Теодор положил на стол увесистый мешочек с монетами. Здесь 400-тня монет сразу за двоечку. И маме Теодору моAdvи очки одел, дужки подогнул. Мама была намного моложе супруга, и очки для неё сделали полегче, линзы подтонше. От мамы сразу послышались вздохи восхищения. Ибо раньше, чтобы разглядеть что-либо, она прищуривала глаза, да и то не всегда могла разглядеть предметы. А щуриться — это плохо. Образуются морщины вокруг глаз, которые старят. А в очках не надо щуриться. К тому же оправу ювелир постарался сделать более изящную, по просьбе Матвея. Душки потоньше, замысловатая резьба. Матвей за деликатную и тонкую работу отдал два цехина, но ну, оправа того стоила. Родители восторгались очками, хвалебных слов не жалея. Матвей положил в упустевший сундучок мешочек с монетами. Судя по весу, на четыре сотни монет тянет. А Теодора предложил. Надо бы отметить такое важное событие обедом. Тем более повара старались с самого утра. Да кто был бы против? Матвею было интересно попробовать новые блюда. Теодора вышел и вскоре вернулся. Одно за другим слуги выносили ясто на серебряных блюдах и расставляли на столе. Сервер оварил на четверых. Несколько минут, и стол был он полон вкусной еды. Сразу почувствовал, что геноисцы вернулись из Африки. Все блюда обильно сдобрены приправами и специями, растущими на африканском континенте. И запах от них необычный. Тут красный и чёрный перец, паприка, имбирь, кардамон и другие специи, названий которых Матвей не знал. От приправ и вкус еды казался каким-то особенным. Впрочем, и вкус вина другой, не такой, как в Венеции. В каждой республике свой микроклимат, почвы, разные сорта винограда. И вино получается своеобразное. Оно ни лучше, ни хуже, оно другое. Матвей вино оценил, сделал глоток. Теодор разливал вино из кувшина сам, а слуги, стоявшие позади стола, подкладывали на тарелки обедающего кушания. Была и ветчина из пармы, и маринованная в специях рыба, которую прежде Матвей никогда не пробовал, и свинина в красном соусе, которая Матвею очень понравилась. Прислуга меняла блюдо на столе, и Матвей был приятно удивлен. Какие же искусные повара! Трапеза продолжалась неспешно за разговорами. Час или 3 прошло, сказать невозможно. В каюту еле-еле проникал свет из небольшого оконца, основное же освещение было от масляных светильников. Однако насторожило Матвея покачивание судна. Когда он поднимался на борт или примерял очки, такого не было. Вина выпил немного, пьяным не был. Решил, что пора покидать корабль, не шторм ли он надвигается? Поблагодарил его гостеприимных хозяев, откланялся. Прихватив сундучок с деньгами в сопровождении Теодора, покинул по каюту и вышел на палубу. От увиденного остолбенел. Все паруса на корабле подняты, он идет полным ходом. И Венеции нигде не видно, ни слева, ни справа по борту. Неужели его похитили? Повернулся за разъяснениями к Теодору. Как мне понимать сие? Это похищение. Я в плену. Но зачем так? Поживёте в генной, провоツите. Ваши деньги в сундучке останутся при вас, и ещё много заработаете. Но пользу принесёте генные, а не нашим извечным соперникам. Это нечестно. Кто ведёт дела честно? Я даю вам в дом, хотите навечно. Подмастерьев и слуг подвернёте сами. А если откажусь, Мы agora развернуть корабль прямо сейчас. Вы эти пилить камень в каменоломнях Африки. Камень в Генуе нужен для постройки домов или крепостей. Но предупреждаю, долго в каменоломнях не живут. Скудная еда, жара, злые надсмотрщики. Так что выбора у вас нет. Феодора махнул рукой, подбежал слуга. Проводи я господина в его каюту. Matveya proveli v nebolshuyu kabinu, pryчём сундучок не отобрали. От дверь за ним закрыли на замок. Он слышал, как щёлкнул ключ. Попробовал толкануть, дверь не открывалась. А вот это влип. Его настоящим образом похитили до да как лобок. Сам приехав на лодке, Ларэнцо не в курсе, кому и куда он повёз готовые очки. Видел только, как он выходил из дома с сундучком. А теперь и сообщить никому. Матвей лег на деревянный топчан. Ситуацию надо обдумать, торопиться не стоит. Во-первых, сам виноват, доверился незнакомым людям. Да ладно бы еще и в Венеции, на постоялом дворе, а то на корабле, который даже в порту не стоял. В районе порта можно было бы броситься с палубы в море, выбраться на причале, а здесь помощи ждать неоткуда. Сам сглупил, сам выбирайся. Е выход у него один, цифровая комбинация. Даже приставил физиономию Теодора, когда окажется, что каюта пустая. А концы в каюте есть. Но размер вот такой, что еле голова пройдёт, пролезть всему телу невозможно. Клочок бумаги с цифрами всегда при себе. Матвей подошёл ближе к концу, и уже смеркаться начало. В одну руку взял сундучок с надеждой, что когда окажется во дворе аптеки, он будет принят. Чётко проговорил все цифры. Крутануло будто от лёгкого вихря, как было не раз. Начну он сам отвеи во дворе аптеки, стоя лицом к вентиляционной трубе. В своей обычной одежде, а руки пусты, никакого сундучка нет. Разочарованно по карманам пошарил, обнаружил два серебряных динария. Какая никакая прибавка к жалованию. Ну как жалко мешочка с золотом, аж слёзы навернулись. Постоял, приходя в себя, вдохнул питерский воздух. Да чёрт с ним, с коварным Теодором. Ему ничего не обложится. Главное, Матвей вернулся на родину. Постоял немного и побрёл домой. Никогда прежде вот так не радовались стены их квартиры. Дома стоял аппетитный запах мяса. На сковородке скварчали пирожки с ливером. Вовремя сынок, несколько минут и пирожки будут готовы мои руки. Мама хлопотала на кухне, а ещё на плите доходила вожделенная гречневая каша. На радостях обнял маму, поцеловал в щёку. Такого проявления чувств мама от него не видела уже давно, не принято было. А что плохого в том, чтобы выказать сыновнюю любовь? Пришлось подождать, пока с работы придёт отец. Тогда уселись всей семьёй за стол. Матвеев вглядывался в дорогие для него лица, как же давно он их не видел. Сын соскучился. Папа обратил внимание: "Ты что, есть не хочешь?" "Очень хочу". "Так да чего пялишься?" И не объяснить почему. Ведь в Венеции без малого почти 9 месяцев пробыл. А в Петербурге всего несколько минут прошло. Да и прошло ли. Когда одни с Марией остались, Матвей достал из кармана серебряный динарий и протянул. Это тебе. Купи себе, что хочешь. Так это же и моноземная монета. Любой ювелир за нее по весу наши деньги даст. Бери. Зарделась девушка от такого подарка и внимания. Мария русский язык выучила, говорила без акцента. Однако подружка меня обзавелась, и все, и не все привычки усвоила. А поскольку с деньгами в семье было трудно, то и подарки получала редко на церковные праздники. Какой же девушке не хочется внимания, подарков, новой одежды? За серебряный динарий после обмена у ювелира можно платье купить и тухль. В порыве благодарности она прижалась к Матвею и обняла его. Как-то само собой получилось, что и он обнял. Девичье тело сколыхнуло, и чувства, и желания. Наверное, и Мари почувствовала то же самое, ибо оторвалась с трудом. Прости, нечаянно получилось. За подарок спасибо. Вторую монету маме вручил. Она главная хранительница домашнего чага, труженица. Отец подарки и дело редко. Не потому, что жадный или невнимательный, а просто денег не хватало. Мама села на табурет. Подушки новые купить бы надо, да одеяло для Марии. Мам, это тебе. Купи себе платье или туфли, да все, что хочется. Неожиданно для Матвея мама всплакнула. Он обнял ее. Мам, ну ты чего, я же от чистого сердца. Вот и пойми, женщина, после одинакового подарка одна рада, другая плачет. Все же радовать близких людей надо. Не так много у них радости в жизни. А делать подарки вот так, без повода, даже приятнее, чем их получать. Тоже опыт в жизненную копилку. По мере взросления Матвей начал задумываться об очевидных вещах. Например, о том, что женщина зависима от мужчины, в первую очередь в финансовом плане. А ведь на ней держится дом. Потому и баловать периодически надо радости в ее жизни и так мало. И жизнь коротка. То, что не сделал сегодня, пора уже не исправить. И снова потянулись рабочие будни. Матвей приглядывался к пелю, особенно когда оба работали в подвале. И книги после работы читал за поем. Мама однажды захлопнула перед ним книгу. «Погода отличная, а ты глаза портишь. Бери Марию и идите погуляйте». «И то верно». Уже забыл, когда встречался с приятелями, и Мари времени мало уделял мне хорошо. Но уж гулять-то гулять. Прошлись по Невскому, зашли в Елисеевский магазин, где на втором этаже находилась кофейня. Выпили кофе с бесподобными булочками, ибо пекарня была здесь же. Потом дальше пошли по направлению к Казанскому собору. По пути им попалась ювелирная лавка. Мария ничего не просила, но таким жадным взглядом прошлась по стеклянной витрине, что Матвей предложил: "Давай зайдём". "А как без покупки уйти?" Собрал все монеты, которые были в карманах, хватило на небольшое колечко из какого-то сплава. Девушке оно впору пришлось купил. Уж как Мария радовалась, у неё ведь ни одного украшения не было. А Матвей гурь Мешочек с золотом в руках не раз держал, в комнате в доме Лоренцо уже небольшой сундучок с золотом наполовину наполнил. А он девушке самое дешёвое колечко дарит. Ком в горде стоял. Да ещё и Лоренцо подумать мог, что сбежал от моей, так как купился на обещание Теодора. На самом деле не предавал он Лоренц. Одно утешение то, что воспользуется Лоренц его золотом. Без Матфея производство очков станет, так что золото из сундучка некой компенсацией будет утешением. Да пусть простит его венецианец, не по своей воле исчез, не попрощавшись. У Марии после покупки платья, туфель и подарка Матфея в виде колечка подружка появилась. Для Марии радость все же сверстница. С кем еще поболтать о своем? Девичью можно.